Глава четвертая. Парочка тех, от кого охота бежать на конец света. Ксения так глубоко задумалась о прошлом, что, услыхав смех соседки в коридоре, вздрогнула. К счастью, та с кем-то разговаривала и прошла мимо. Еще немного можно побыть одной. Так что же делать? Ксения вздохнула, посмотрела на пол а потом легла на спину на серую ворсистую поверхность и раскинула руки в стороны. На пластиковом белом потолке были приклеены схематические наклейки «Луны» и Солнца, которые непроизвольно притягивали взгляд. Ксения уставилась на них и улыбнулась. «А может, ничего не делать?» Но увидит ее Лука, узнает. И что?» «Он обязан ей жизнью, так что он не выдаст». Или выдаст. Два года прошло. За такое время может измениться любой человек. И все же, ну что он сделает? Максимум раскроет ее имя. Все узнают, что она притворяется кем-то другим. Ладно, это сильно усложнит задачу, но можно ведь наврать. Шпрот же сказал, все хотят вернуться. Вспомнить, как это было. Ксения могла много чего наврать на случай, если Лука проболтается и выдаст. Так что? Рискнуть или не стоит? Врать ведь придется в любом случае, или руководству экспедиции, или Луке. С кем, интересно, проще договориться? Вот вопрос так вопрос. Может, монетку кинуть? Ксения никогда не позволяла случаю решать, что и как будет устроено в ее жизни» но сейчас идея довериться судьбе, ну или случайности, без разницы, казалась очень заманчивой. «Как же хотелось...» — Ксения закрыла глаза. «Как хотелось что-нибудь принять, чтобы мозги перестали скрипеть и ни о чем не париться. Бесполезно. Ничего не произойдет. Нужно решение». Итак, раз придется врать то пусть судьба сама решит, кому и о чем. Не нужно прятаться, не нужно искать встречи с Лукой. Вряд ли он этой самой встрече обрадуется. Или может сделать вид, что она другой человек. Ксения изменилась, и Лука может ее не узнать. Хм, даже непонятно, радоваться этой мысли или обижаться. Впрочем, конечно, радоваться. Это было бы здорово. Но по факту она не очень-то изменилась. Похудела, волосы отрастила и перестала красить. Но все это не настолько глобальные изменения, чтобы их заметил мужчина. Ну и все. Как это поможет стать кем-то другим? Может действовать в наглую? Если что, я не так Ксения, и все тут. Не знаю, о чем вы толкуете. Какая ваша знакомая? Что вы вообще городите? Я вас в первый раз вижу». Профессор Даниярко поддержит, ведь не в его интереса, чтобы открылось, как именно Ксения попала в экспедицию. Тогда и его карьере крышка. Вот это ей нравилось больше. Жестко, но действенно. Ага, конечно же, план на двоечку. Голову можно заморочить кому угодно, но не Луке. Зачем ему доказывать кому-то, что это Ксения? Главное, что он сам будет знать правду и уж тогда-то от нее не отцепится, пока не докопается, к чему это все. В конце концов, Ксении очень надоело думать. Вот на самом деле, она убедилась, что иногда бесполезно строить планы, что все случается иначе, и строй, не строй, только время потеряешь. К тому же она проголодалась. А когда девушка голодная, на ее пути лучше не вставать. Ксения улыбнулась, вскочила и направилась в санузел к зеркалу. Расчесалась, напевая какую-то полузабытую мелодию, умылась для свежести, посмотрела на себя. Нет, она все-таки красивая. У нее зеленые глаза, такие встречаются редко. Никто из ее прошлой тусовки не верил, что это родной цвет. Говорили, она делала коррекцию. Ну и пусть. Носик аккуратный, хотя и слегка курносый. Сейчас ей, простой девчонке, он идет куда больше, чем прежний ей, гламурные львицы. Губки обычные, но когда Ксения улыбается, она становится такой милой, сама бы затискала. Эта вот внешняя беззащитность и доверчивость настолько отличались от того, как она себя ощущала, что становилось жутко. «Будто снаружи яркая праздничная упаковка, но ничего хорошего она не скрывает». Ксения развернулась и пошла в столовую. В устройстве корабля все было стандартно. Но коридоры она и раньше видела, когда ей показывали каюту. Но и кухня, и столовая ничем не отличались от тех, что делают на круизных кораблях. Разве что размером поменьше. «Да блюда не такие пафосные!» Народу было мало, но он все же был. Ксения еле заставила себя не пялиться по сторонам. Она посмотрит на Луку лишь тогда, когда столкнется с ним. А бегать, как таракан в поисках щели, она точно не станет. Ксения прошла в зону раздачи. Сразу было видно, что толком тут еще ничего не организовано. Вернее, кухонные служащие еще не приступили к работе. Еды было мало, и она была по большей части размороженной. Но с некоторых пор Ксения не любила перебирать. Что лежало на тарелке, то и ела. Она взяла поднос, выбрала пару знакомых на вид блюд и отправилась наливать себе напиток – какао. Ксения следила, как в белоснежную кружку набирается бурая жидкость, распространяя вокруг сладкий ванильный аромат. Было что-то притягательное в текущей струйке воды. Какое-то пусть микроскопическое, но волшебство. «Привет!» «Ничего себе!» Она дернулась и чуть не бросилась бежать. Пару секунд не могла толком вздохнуть. «Ты чего, не узнала меня? Это же я!» Голос знакомый. Наконец Ксения повернула голову и посмотрела на человека, который к ней подошел. «Фанчик? Тут? Ты?» «Да, я», — хмыкнул парень, «направлен тебе в помощь». «В помощь? Он?» В этот момент Ксении хотелось убить крошку Лу за то, что та ничего не сказала, не предупредила. Этот прилипала, достал Ксению на земле, Но теперь получалось, что он отправился за ней туда, откуда не сбежать, и намеревается продолжать доставать ее в космосе. Ксения в бессильной злобе смотрела ему в лицо. «Довольно симпатичная, надо признать, но эта улыбочка все всепонимания и все прощения вызывала у нее оскомину. Как же он достал? Кто бы знал!» «Так», — сказала она, и замолчала. «Что дальше?» «Дальше-то что?» «Похоже, ей действительно придется сидеть весь полет в каюте». Эта мысль просто взбесила. Но не могла же Ксения орать на всю столовую или того хуже драться. Поэтому она стояла и переваривала бурю негодования в тишине и молчании. И лишь заглянув в нее, можно было бы увидеть весь тот вулкан эмоций, который Ксения при этом испытывала. «Сядем рядом!» «Радостно спросил Фанчик. Нет. Почему?» Это искреннее удивление на его лице объяснить было невозможно. «С чего?» «Но с чего он решил, что Ксения тут, на корабле, вдруг изменится и станет сидеть с ним рядом?» «Так», — Ксения решительно мотнула головой. «Не подходи ко мне, не заговаривай, делай вид, будто мы незнакомы, занимайся своими делами». У нас общее дело. Фанчик наклонился к ней, чтобы никто не услышал. У меня дополнительные инструкции, которые ты должна исполнять. Что? У Ксении чуть челюсть не отвалилась. Да, между прочим, крошка Лу отправила меня контролировать операцию. Я тут главный. Ксения промолчала, прищурилась, окидывая его задумчивым взглядом. Он это серьезно? Если это правда, то Крошка Лу слишком многое на себя берет. С чего она вообще решила, что может контролировать Ксению?» «Да плевать мне, зачем ты тут», – тихо сказала Ксения. «То есть?» Впервые на лице Фанчика отобразилось какое-то недовольство. «Но я главный. Ты должна меня слушать», – Крошка Лу сказала. «Повторяю, не подходи ко мне, а Крошке Лу передавай большой привет». Ксения забрала свое какао, поставила кружку на поднос, резко схватила его и развернулась, чтобы убраться от фанчика подальше. Он так уверен, что главный, сам фанчик такого не придумал бы. Значит, и правда крошка Лу его специально направила. Кажется, кто-то попутал берега. Или крошка Лу думает, что Ксения у нее под колпаком. Можно уже и приказывать. Думает, раз она согласилась выполнить план группы одни, то с тех пор стала личной служанкой крошки и будет все ее пожелания выполнять, малейшее слово ловить. Как прочие члены группы, это она напрасно. Ксения усмехнулась. Развернувшись, она резко сделала шаг прочь и столкнулась с человеком. Подняла глаза. Лука не изменился. Разве что стрижка посвежей, да одежда покруче. В остальном такой же мужественный красавчик с прямым честным взглядом и с ног сшибательной полуулыбкой. Раздался грохот. Ксения не сразу сообразила, что уронила поднос. Пальцы как-то сами собой разжались, руки опустились, и теперь как вареные макароны висели вдоль тела. Она быстро перевела взгляд и посмотрела вниз — только чтобы перестать пялиться на него, как баран на новые ворота. Еда разлетелась по полу. Белоснежная кружка лежала на боку, а какао вылилось и забрызгало Луке ботинки. «Ой, прошу прощения, это случайность!» Фанчик тут же оказался рядом, поднял поднос и подозвал робота, который убирал пол. «Недоразумение!» «Ничего страшного!» — сказал Лука. «Ну вот они и встретились». Ксения снова посмотрела ему в лицо. «Да, он ее узнал, определенно». Вряд ли Лука так тяжело смотрит на всех подряд незнакомых девушек. Но хотя бы не стал тыкать пальцем и верещать на всю столовую. «Смотрите, это она. Мы вместе были там, на планете. И, кстати, давайте все дружно спросим, что же она тут делает». «Давай, я возьму тебе другой поднос. Я помню, что ты выбирала». Фанчик уже убрал посуду и вернулся. Стал суетиться вокруг, пытаясь подойти поближе. И так, и сяк. Но не смог влезть между Ксенией и Лукой. Ему пришлось встать рядом, важно задрать голову, но он все равно выглядел глупо. А Ксения, как и стукан, продолжала стоять на месте. Как и Лука. «Так что?» Я пошел за подносом? Нет. Она нахмурилась, покачала головой. Но ты же не поела, ксеша, Сюсюкал Фанчик. Нельзя же из-за какой-то случайности ходить голодный. Ну вот, с досадой подумала Ксения. Теперь и прикинуться кем-то другим не выйдет из-за этого идиота, который назвал меня по имени. Голодно из-за этого оставаться действительно не стоит, мрачно произнес Лука. Его жилваки заходили худуном, будто много чего другого он хотел, но не сказал. Теперь их двое против нее одной. Ксения не считала, что сейчас ей хватит сил спорить с обоими, поэтому просто развернулась и пошла прочь из столовой. «Ксеша!» — крикнул Фанчик, но слава небесам за ней не побежал. Обратный путь из столовой в каюту занял раза в три меньше времени. Ксении, казалось, она летит, как стрела. В каюте она первым делом увидела соседку. Как-то слишком быстро то вернулась, да еще и расстроенная. Сидит с ногами на диване перед видеоэкраном, нахохлившись, как воробей. И целиком укутавшись в плед. Странно, что Ксения это заметила, ведь она сама находилась в полном раздрае. Хотя, может, именно благодаря этому и заметила, Рыбак рыбака видит издалека, но говорить не хотелось. Ксения прошла к своей спальной ячейке и легла на кровать. Перегородку опускать не стала. Она не очень любила спать с опущенной занавеской. Сразу становилась не по себе. Сразу казалось, что там, снаружи, комнату заливает пеной, а она не видит и заметит слишком поздно для того, чтобы выбраться. Ксения поморщилась и привычно заставила себя думать о чем-то другом. «Ты в столовой была? Как тебе еда?» – спросила Алина. Она сидела к Ксении спиной, поэтому не раздражала. Не успела попробовать. «Почему?» Встретила одного человека, от которого мечтала улететь на другой край Вселенной. Алина резко обернулась и вытаращилась на нее. «Правда?» Да. «Вдвойне, да». «То есть?» но ну, на самом деле, все обстоит еще печальней. Я встретила двух мужчин, от которых хотела свалить в другую вселенную, на одном корабле». «А, ты шутишь!» – Алина рассмеялась. «Да уж, действительно, шутит». «Шучу или нет, а осталась голодной», – вздохнула Ксения. «И ей вдруг так захотелось есть, но просто невыносимо». «Хочешь, принесу тебе перекусить сюда?» «А разве можно?» Обычно на кораблях очень строго относились к еде в каютах. Настолько, что нарушители могли внести в черный список тех, кому запрещены космические перелеты, и удалить себя из такого списка стоило очень дорого. «Нельзя, но я знаю секрет. Какой?» «Думаешь, открою за просто так?» Алина развернулась всем телом, увидела ошарашенную физиономию Ксении и рассмеялась. Мысли скакали в голове, как блохи. Могла ли соседка знать, кто такая Ксения? Из какой она семьи? Может, Алина родственница профессора Даниярка? Чем, черт не шутит? Или даже дочь, которую профессор как раз и приставил к Ксении, чтобы за ней следить. А та решила воспользоваться случаем и подзаработать, «А то все дядюшке да дядюшки. Ксения мотнула головой. «Да я пошутила!» — воскликнула Алина с восторгом. От прежнего грустного настроения у нее ничего не осталось. «Просто почему-то этот простой способ никто не вспомнил, а он ведь даже в инструкциях есть, я проверяла». «И?» — осторожно спросила Ксения. «Пообещай, что никому не скажешь, вдруг мне пригодится». «Ну, тут вряд ли есть какой-то подвох. Обещаю. Из любого правила есть исключение. Это касается и запрета на питание в каютах. Оно касается тех, кто болен». И Алина снова залилась смехом. «Болен». Ксения чуть не стукнула себя по лбу. «Ну, конечно же. Но ведь это так просто. Как вообще можно было не додуматься самой? Просто, да?» Алина склонила голову к плечу. «Ты права просто, как и все гениальное. Но что, если станут проверять, действительно ли я больна?» «Да брось, кому это интересно? Если ты не в лазарете, значит, больна несерьезно». «И ты? Готова соврать? Из-за меня?» «Ой, да прямо соврать! Немного схитрить. И почему нет? Я же не убивать кого-то пойду. Принесу в закрытой кружке напиток и тюбик с каким-нибудь пюре». «Думаю, ты не станешь размазывать это все по полу?» «Действительно, эту пищу захочешь не прольешь, и по полу не рассыплешь». «Размазывать не буду, обещаю, и скажу тебе огромное спасибо», – ответила Ксения. Спустя несколько минут она уже пила горячее какао, заедала пироженом из тюбика и чувствовала себя максимально довольной, насколько вообще можно чувствовать себя довольной в подобных обстоятельствах. «Допивай, и на работу пора!» Тут Ксения чуть не поперхнулась. Молча уставилась на Алину, которая вдруг вскочила и бросилась к зеркалу проверять, все ли с ней в порядке. «Уже?» Хотелось, конечно, крикнуть. «На какую такую работу?» Но Ксения же не дурочка, чтобы так кричать. «Ну да, профессор велел через два часа после старта собираться в лаборатории, это через десять минут». «Ты что, не слышала?» «Кажется, слышала. Просто забыла». «Вот, напоминаю. Всех касается. Без исключения». Значит, профессор намеревался занять Ксению каким-либо делом. «Что логично. Она же его помощница. Кадр настолько ценный, что ее потребовалось тащить с собой в экспедицию». «Вряд ли ему будет легко объяснить, почему его помощница целыми днями слоняется по кораблю, сидит в каюте и вообще ничем не занимается». «Ну ладно, подыграем. Это в наших интересах», — решила Ксения. Десять минут спустя Ксения вслед за Алиной вошла в лабораторию. Профессор их будто не заметил. Он стоял у большого стола с рабочей поверхностью по всей столешнице и разглядывал настройки. Ксения быстро подсчитала. Кроме профессора, Алины и нее самой, в помещении было еще шестеро человек, четверо мужчин и две женщины. К счастью, фанчик в их число не входил. Интересно, куда он просочился? В какой отдел? Вернее, не интересно, но знать нужно. То, что он сказал насчет наблюдения, которое поручила ему крошка Лу, этого впредь нельзя не учитывать». Почему она так поступила? Ведь Ксения согласилась, пошла на задание добровольно. Зачем же крошка, словно в насмешку, отправила за ней присматривать того, кого Ксения надух не переносит, да еще и не предупредила? Конечно, он мог врать, но вряд ли. Было ли его имя в списке? Ксения бы проверила, да только вот она не знала его имени. «Да-да, именно так, только кличку». В прошлом, просматривая списки, она, конечно же, искала имена студентов и курсантов, которые заучила уже потом, после возвращения на Землю, и несколько имен военных шишек, которые могли быть во всем этом замешаны. Но не додумалась проверить кого-то из группы одни, но не дурали. «Ладно, потом будем себя ругать». Профессор тем временем покашлял, и все замолчали. Он окинул своих подчиненных грозным взглядом. Все молча ждали, когда он продолжит. «Итак», — профессор снова посмотрел на них строго, напоминая, чтобы никто не смел шевелиться без его разрешения. Потом вернулся к поверхности стола. «Начинаем работу». Все ждали. «Как вам уже известно», — продолжал Даниярка, Мы летим к планете под кодовым номером 152-90АР, которую при обнаружении посчитали прекрасным вариантом для колонизации, но после начала изучения быстро закрыли. Все дальнейшие разбирательства насчет того, зачем да почему, мы оставим руководству. Нас это не интересует. У нас другая миссия — Ксения навострила уши. Хотелось бы узнать, что за миссия такая. Наша группа будет изучать флору планеты. Судя по имеющимся данным, она довольно скудна и однообразна. Мы будем брать образцы, и в процессе взаимодействия с лабораторией профессора Заимкина, которая, как вам известно, будет изучать фауну, попробуем доказать искусственное появление растительности – то есть существование некоего разума, который в доступном ему месте развел необходимую ему флору. Ничего себе, как завернул! Ксения с трудом сдержала улыбку. В доступном ему месте? Какая самонадеянность! Сразу скажу, я не верю во всю эту мутную историю существования инопланетного разума, но работать мы будем на совесть. «Хорошо поработаем, после хорошо отдохнем». «Значит, мы будем проверять, есть ли на планете инопланетяне?» изумленно спросил кто-то из помощников. «Кажется, научный состав экспедиции не знает, куда и зачем летит», вдруг поняла Ксения. «С одной стороны, логично. Чем меньше народу знает, тем проще хранить тайну. А с другой, как тогда они будут проводить исследования? Вслепую?» «Именно!» Профессор фыркнул совсем по-детски. Но получается, человечество столкнулось с инопланетным разумом. Красивый раскатистый бас принадлежал невзрачному мужчине средних лет в зеленом свитере. Я ничего об этом не слышал. Это все пустые домыслы. Несколько труднообъяснимых явлений, которые аналитики военных от чего-то трактовали как проявление инопланетного разума. Я в это не верю. А что тут случилось? Куда мы летим? Вы обещали рассказать по дороге. Успокойтесь. Сейчас все расскажу. Мы летим на планету, где два года назад произошло крушение студентов АМКИ и курсантов космодемии. Эту историю, наверное, все вы слышали. Конечно. Ну а как же? перебой заговорили сотрудники. Тихо! прикрикнул профессор. «И вот эти молодые люди видели что-то там и настаивают на том, что столкнулись на планете с чужеродным разумом, характеризующимся как нейтральный». «Как интересно!» – прошептала Алина. «И правда интересно!» – пробурчала Ксения. «Я не понял!» – пробасил зеленый свитер. «Но планету же забросили раньше. Почему?» «Это не тема нашей работы!» — с досадой воскликнул профессор. «Тема нашей работы — изучать травки!» «Все понятно?» «Да, профессор!» — в унисон ответили сотрудники. Алина промолчала, искоса взглянула на Ксению. Ее глаза светились от восторга. «Это чернышка! Мы летим на чернышку!» — тихо восторгалась она. «Чернышка?» переспросила Ксения. «Девушки, вам нужно особое указание», закричал профессор, «чтобы слушать своего руководителя». Алина и Ксения мгновенно замолчали и разве что по стойке смирно не вытянулись. «Так, пространства здесь не очень много, но всем хватит. Сейчас распределяю рабочие места и приступаем к делу». «Но ведь образцов пока нет», сказал кто-то из помощников. «С чем работать?» Ксения вопрос молча поддержала. Пока мы займемся изучением записей первых исследователей, составим карту флоры на основании их наблюдений и на последующих дополнениях потерпевших. Ого, вот это номер. Первые исследователи. Почему-то Ксения никогда не интересовалась, кто они, эти люди. «Никогда не видела, чтобы кто-то из них выступал в передачах, посвященных возвращению пропавших студентов. А ведь по логике именно они должны были выступать в роли специалистов и описывать ужасы планеты. Чернышки, как назвала ее Алина. Или нет, не Алина. В каком-то шоу так назвала планету какая-то девчонка. Правда, Ксения не заметила кто. А сейчас вспомнила. Да, точно». Ксения не ожидала увидеть кого-то знакомого, просто переключала каналы и наткнулась на лицо. «Может, Назира?» И услышала это слово, и сразу же переключила дальше, и, конечно же, постаралась выбросить увиденное из головы, чтобы не спровоцировать приступ. А название, вероятно, прижилось. Каждый из вас получит файлы с описаниями, которые вы должны тщательно изучить. По каждому пункту указанной классификации составить список из 10 пунктов того, что вам кажется необычным, и 10 того, что кажется слишком обычным. Потом создадим общую таблицу и перейдем к видам. Все понятно? Да. Итак, ваши места. Алине и Ксении места были выделены рядом, в самом углу лаборатории, у зоны с раковинами. Довольно тесно пришлось сидеть локтем к локтю. Но хотя бы не посреди лаборатории у всех на виду, как профессор Даниярка. Вначале Ксения думала, что он из тех людей, которые жаждут ежесекундно находиться в центре внимания. Но нет. На самом деле он просто ничего вокруг не замечал. Ему было совершенно безразлично, один он или окружен людьми. Раздражали профессоры лишь звуки, разговоры и перешептывания. Вторые больше, чем первые. Поэтому в лаборатории царила мертвая тишина. Алина и Ксения получили файлы одновременно. И одновременно их открыли. Те были систематизированы по зонам, обозначенным цифрами, всего четыре. Маловато как-то. Ксения помнила больше зон. «Ну ладно». В отдельной папке были данные, полученные от студентов и курсантов. Их профессор предлагал рассмотреть в последнюю очередь, но Ксения, конечно же, первым делом заглянула именно туда. Имен не было, как и самих дословных рассказов. Только иногда в тексте, который систематизировали, вернее, пытались как-то систематизировать, попадались вкрапления вроде «Такая хрень с белым стволом и щеткой сверху», или «Ну, круглые такие, фиолетовые, мягкие, как груша, только косточка снаружи». К лучшему. Так воспринимать информацию было проще. А вот отчеты первоисследователей содержали имена Гектор Сибирский и Андрей Мальцев. Ксения слышала эти имена впервые. Стало как-то не по себе. Кто эти люди? Живы ли они? И речь идет не только об этих двоих, но и об остальных людях, которые построили базы на поверхности Чернышки. Почему никто из них не появился после возвращения студентов и курсантов? Да нет, это паранойя. Димитр, он-то точно знает, кто там был, по крайней мере, на его базе вместе с ним. И после возвращения наверняка встречался с коллегами. И если, если бы они все пропали... Вряд ли он просто продолжал бы спокойно жить и наслаждаться молодой, богатой женой. Нет, это не в его характере. Скорее ушел бы в подполье искать обидчиков своей команды и не успокоился бы, пока всех не перебил. Но он живет обычной жизнью. Значит, его товарищи просто находятся под подпиской, а не разглашение. Да, они же военные. Ксения выдохнула. Всякие страшилки, которые в последний год то и дело по любому поводу лезут ей в голову, это так надоело. Она их контролировала, конечно, но с трудом. «Как интересно!» — прошептала рядом Алина. Тут же раздался многозначительный кашель профессора, которому даже такой недолгий звук помешал. Алина с Ксенией переглянулись и дружно закатили глаза. «Пришлось работать молча». Ксения понятия не имела, чего хотел профессор. Но, к счастью, Алина не скрывала того, что делает, поэтому Ксения просто у нее списала. Перепечатала подсмотренную таблицу и выводы в свой файл. И даже попробовала недословно, в отдельных пунктах добавляла от себя пару слов. Самое забавное, большую часть описываемых растений Ксения не узнала. Непонятно почему. К обеду Алина сделала половину работы. Большинство сотрудников, как выяснилось, находились примерно на той же стадии. Ну и Ксения, конечно же. Профессор всех похвалил и отпустил в столовую. Как только они вышли в коридор и стало можно говорить, Алина затараторила: «Нет, ну ты представляешь, мы летим на ту самую чернышку, где было крушение». «Представляю», — довольно сухо ответила Ксения. «Нет, ты не так представляешь. Крушение, выживание — это ведь так интересно. Новый неизведанный мир, проверка себя на прочность. Мало кому так везет попасть в такую ситуацию». «Это точно», — промямлила Ксения. И подумала, что раньше, пожалуй, тоже так же визжала бы при мысли о падении на необитаемую планету, где придется выживать как можешь». Но сейчас почему-то ей уже не так весело. «Жить и зависеть только от себя. Это круто!» С этими словами Алина вошла в столовую. Ксения переступила порог и сразу же увидела за боковым столиком Луку. Тот сидел на пару с военным и оба снова в штатском. Кого, интересно, они хотели тут обмануть? «Падение на чернышку! Как бы я тоже хотела пережить такие приключения!» Воскликнула Алина так громко, что половина посетителей столовой обернулись и уставились на них во все глаза. «Извините», — тут же сказала Алина. А Ксения почувствовала взгляд Луки. Впрочем, недолгий. Алине достался куда более внимательный и изучающий. «Пошли!» — Ксения взяла ее под локоть и повела к раздаче. Остаток дня тоже прошел в работе. Недоизученные материалы профессор велел забрать с собой и изучать в свободное от работы время. А на ужине к Ксении подошел Лука. Просто подошел, когда она доедала суп, встал рядом, и Алина, которая что-то рассказывала, замолчала на полуслове. «Мы можем поговорить?» — спросил Лука Ксению, едва кивнув остальным людям за столиком. «Зачем?» От его близости закружилась голова и затошнила Ксении хотелось, чтобы он отошел от стола, но он и не думал. И попросить она не могла, чем это объяснить. Ксения была вынуждена убрать руки под стол и сжать их коленями, чтобы не соскрести с себя кожу вместе с фантомной грязью. «Пожалуйста». Лука медленно положил перед ней сложенный листок бумаги, извинился перед остальными за беспокойство и ушел. Ксения смотрела на белую бумагу, словно перед ней сидел ядовитый монстр. «А вы знакомы?» – зашептала Алина, стоило Луке отойти. «Ты знаешь, кто это?» «Симпатичный какой!» «Так знаешь?» «Нет, а ты?» «Говорят, это какой-то консультант, и, может быть, он был на чернышке раньше!» «Точно ведь какой-то мажор!» «Мажор?» «Вот уж сюрприз-так сюрприз!», -так сюрприз. «Да как можно перепутать мажора и военного?» «Ну да, ты видела, как одет?» Ксения молчала. Она видела, конечно, но не думала, что это видят все, другие девушки. «Так странно. Что он тебе написал? Можно?» Алина почти протянула руку. «Нет». «Почему? Я никому не скажу». Пришлось самой хватать листок и прятать в карман джинсов. Конечно, аппетит после всей этой истории пропал. Да еще и фанчик тут как тут нарисовался. Приперся и уселся неподалеку, прямо через проход. Пока он не заговаривал, но смотрел так красноречиво, будто Ксения его собственность, которая из-за каких-то женских глупостей, взбрыкнула. Но у нее, конечно, скоро пройдет. Ксения все же доела ужин, потому что выбрасывать еду плохо, и отправилась в каюту. Там пришлось прятаться в санузле, чтобы не показывать записку Алине. Да уж, такое показывать точно не стоило. Номер моей комнаты – 371. Жду тебя вечером. Пожалуйста. И больше ничего. Странно видеть рукописное послание. Ксения, например, не была уверена, что вообще вспомнит, как пишут ручкой. А Лука писал даже красиво. «Не пойду». Сразу же решила Ксения. Приняла душ, отмываясь более тщательно, чем обычно. Высушила волосы, облачилась в домашний костюм, забралась в свой спальный отсек и стала изучать данные первых исследователей. Чем дальше, тем больше. Ксении казалось, что исследователи были вообще не на той планете, на которой была она. В описаниях ничего общего с тем растительным миром, который видела сама Ксения. Вначале она просто думала, что исследователи по случайному стечению обстоятельств проводили свои работы в других, удаленных от катера и базы, под каменной аркой местах. Но неужели они исследовали планету лишь в небольшом радиусе вокруг своей базы? Это невозможно. Наверняка снимали показания и глубже, на максимально доступном расстоянии. Хотя бы взять те же дроны. Или ИИ помощников. Их можно отправлять довольно далеко. Жаль, что в данных профессором материалах не было указано, где именно на поверхности планеты находились описываемые растения. Что тоже непонятно. Ксении казалось, в их лаборатории должна быть карта поверхности, на которой сразу нужно отмечать, какая где найдена растительность. Это даже она, дилетант в научных вопросах, прекрасно понимает. Так отчего профессор так не сделал? Ксения не знала ответа. В какой-то момент ей надоело читать. Алина ушла к знакомым, поэтому в каюте было тихо и темно. Только над выходом и в ячейке горел неяркий свет. Некоторое время Ксения просто лежала и кусала губы. Потом вскочила, отбросила планшет в сторону. Встала и вышла в коридор. И еле вспомнила, что нужно закрыть за собой дверь. Было уже поздно, но, судя по звукам и количеству народа в коридорах, никто и не думал собираться спать. Она уставилась в пол, прямо себе под ноги, чтобы к ней никто не приставал. И надеялась только, что навстречу не попадется фанчик. Вот уж кому даже самый прямой отказ примею некуда, и тот, кажется, кокетливой отговоркой. Прицепится же и будет идти следом. Но повезло. Фанчик, видимо, поверил, что Ксения до утра из каюты носа не покажет. Потом она спустилась на уровень с каютами руководства и нашла дверь с нужным номером. Постучала. Дверь открылась автоматически. Ксения тяжко вздохнула, взглянула в оба конца коридора, будто там ожидало какое-то спасение, ничего не увидела и шагнула в комнату.